Глава 5 з а к а н ч и в а е ш ь словарь?» — спросил Коготь. «Вчера закончила. Стихотворение пишу». Она закрыла блокнот. «Приближаемся к к о н е ч н о с т и языка». Мясник утром сказал, что серебийцы нас провожают уже четвертый день. «Коготь, не знаешь, чего они?» Усиленный динамиками голос старика. «Срочно приготовьте Джебель к обороне!» «Повторяю, срочно приготовиться к обороне!» «Да что ж такое опять!» — вскрикнула Райдера. Все вокруг нее в столовой вскочили в едином порыве. «Собирай команду и гони всех стартовым шлюзом». «Это откуда вылетают пауки?» «Точно». «Что, дадим жару, капитан?» «Если придется», — бросила на ходу райдера. Она прибежала к шлюзам за минуту до своего экипажа и застала у люка мясника. Джебелевские бойцы в упорядоченном беспорядке спешили по коридору. «Что происходит? Серебицы н а п о л е Он мотнул головой. «В 12 градусах от галактического центра захватчики». «Так близко штаб-квартиры?» «Да». И если Джебель-Тарик не ударит первым, пиши пропало. Их корабль больше нашего, и мы несемся прямо на них. Джебель собирается атаковать? Да. Тогда вперед, будем атаковать. Пойдешь со мной? Я же спец по стратегии, забыл? Джебель в опасности. Будет страшный бой. Ты такого еще не видела. Тем более, дорогой, пригодятся мои таланты. К тебе в катер поместится полный экипаж. Да, но навигацию и сенсорные данные нам передают Джебеля. Все равно давай возьмем всех. Вдруг придется срочно менять стратегию. Тарик с тобой полетит? Нет. Из-за угла вышел Капрал, за ним кокоть. Навигаторы, полупрозрачная призрачная троица и взвод. Мясник оглядел всю эту к о м п а н и ю и повернулся к Райдре. Хорошо. Пошли. Она поцеловала его в плечо. До щеки не дотянулась. Мясник открыл люк и махнул рукой. Залезайте, ребята. Подойдя к трапу, о л е г а вцепилась Райдре в руку. На этот раз будем драться, капитан? На веснущем том лице восторженная улыбка. «Вполне возможно. Боишься?» «Ага», — улыбаясь сказала а л е г р а и полезла в темный люк. р а й д е р и Мясник зашли последними. «Если придется взять управление на себя, они разберутся. Этот катер на 10 футов короче рэмбо. Бестелесный отсек тесноват. А так все то же самое». Райдера подумала. «Подумаешь, теснота? Мы как-то раз отслеживали сенсорику на 40-футовом шлюпе с одним генератором. На Баскском». «Капитанская каюта другая», — добавил Мясник. а управление огнем оттуда. Наделаем ошибок. «Проповедовать будешь потом», — сказала Райдера. «Сейчас надо добиться за д ж и б е л ь Тарик и з о всех сил. Но если вдруг всех сил не хватит, придется делать ноги. Как бы все не повернулось, мне надо попасть в штаб-квартиру». Тарик спрашивал, будут ли серебийцы сражаться за нас. Они по-прежнему висят по курсу Ти. «Они, скорее всего, будут наблюдать, не особенно понимая, что происходит. Разве что их атакуют напрямую». Тогда они вполне смогут постоять за себя. Но если мы нападем первыми, вряд ли они к нам присоединятся. «Жаль», — сказал мясник, — «помощь бы пригодилась». «План мастерская!» — «План мастерская!» — раздался из д и н а м и к о в голос Тарика. «Повторяю, план мастерская!» Там, где у нее на Рымбо висели таблицы, здесь всю стену занимал экран, уменьшенная копия стофутовой проекции на Джебеле. Вместо пульта с записывающими устройствами, многоярусные шкалы, циферблаты и рычаги управления бомбами и вибробластерами. «Это все, конечно, грубо примитивно», — сказала она, садясь на выгнутое амортизированное с и д е н ь е расположившееся там, где у нее стояло кресло. о н о наверное, весьма эффективно. Если знаешь, что делаешь». «Что?» — спросил мясник, пристегиваясь рядом с ней. Перефразировала покойного оружейника из а н м ф е д ж а Мясник кивнул. «Займись своими, а я пока проверю системы». Райдер включил интерком. м к о г о т ы подсоединился?» «Да». «Глаз, ухо, нос». «Ну и пылище тут, капитан. Когда они последний раз прибирали это кладбище?» «Плевать на пыль. Все работает». «А, это? Ну да, работает». Фразу оборвал призрачный чих. «Будь здоров, Капрал. Что у вас?» «Все на местах, капитан. Затем в полголоса. Уберешь ты эти шарики, наконец». «Навигаторы?» «В порядке. Кали, Смолей осваивают дзюдо, но я здесь». Как понадобится их вызову. Будь на чеку. Мясник наклонился к ней, погладил по волосам и засмеялся. Да, они все мне тоже нравятся, сказала Райдера. Но, надеюсь, обойдемся без них. Среди них один предатель, который дважды пытался меня убить. Не хочу давать третий шанс. Хотя, если придется, думаю, на этот раз с ним справлюсь. Голос старика из колонок. Плотники, равнение на 32 градуса от галактического центра. Ножовки к шлюзам К, лобзики к шлюзам Р, рубанки к шлюзам Т. Со щелчком раскрылись стартовые лапы. В каюте погасло освещение, и на мониторе замерцали звезды и далекие газовые облака. На оружейной панели вспыхнула россыпь красных и желтых сигнальных огоньков. Из помогательных динамиков зазвучал радиообмен между экипажами к о ч е р о в и навигационной командой Джебеля. «Достанется нам сегодня. Ты его видишь, Иосафат. Прямо передо мной. Здоровенный, зараза. Надеюсь, нас пока не засекли. Аккуратнее там, к и п и Перфораторы, циркулярки и станки. Смазать детали и подключить питание. Это нам, сказал мясник. Его пальцы в полутьме пробежали по органам управления. Что это там такое? Какие-то три маячка для пинг-понга в москитной сетке. Тарик сказал. Серебийский корабль. Если он за нас пусть летает, я не против. э л е к т р о и н с т р у м е н т а начать работу. Ручному инструменту нанести отделочную разметку. Пуск, шепнул мясник. Райдер почувствовала, как катер рванулся вперед. Звезды пришли в движение. д е с е к у н д спустя перед ними замаячил тупорылый корабль захватчиков. «Вот уродина», — сказала Райдера. а д ж а б е л ь выглядит примерно так же, только он поменьше. А когда мы вернемся, он покажется прекрасным». «Нельзя все-таки сделать так, чтобы серебийцы помогли. Джебелю придется ударить прямо по шлюзам, вывести из строя как можно больше. Но много все равно не получится. Потом атакуют они. И если у них все равно вылетит больше пауков, чем у нас, и эффект неожиданности не очень сработает, то... В темноте раздался удар кулаком о ладонь. Конец. А нельзя просто сбросить на них грубую, примитивную атомную бомбу. У них есть дефлекторы. Откинут ее прямо на Джебель. Тогда хорошо, что взяла с собой команду. Может, придется срочно отчалить в штаб-квартиру. Если нам дадут. Мрачно сказал мясник. Какая будет стратегия? Скажу, когда начнется бой. Есть у меня один метод, но им нельзя злоупотреблять. Последствия серьезные. Она вспомнила, как плохо ей было после случая с Джефф р и к о р д о м Тарик отдавал приказы, бойцы переговаривались с Джебелем, катера скользили в ночной черноте. И все началось так внезапно, что она этот момент чуть не пропустила. Пять ножовок подобрали к захватчикам на 100 ярдов и одновременно ударили по стартовым шлюзам. По бокам черного свиноподобного корабля полетели красные жуки. Через четыре с половиной секунды открылись неповрежденные шлюзы и изрыгнули первую порцию пауков. Но Райдра уже думала на Вавилоне. Войдя в состояние замедленного времени, она поняла, что помощь им действительно нужна. А сформулировав потребность, получила и ответ. «Мясник, меняем тактику. Управлять будет мой экипаж. Возьми еще 10 катеров». Как же долго выговариваются эти английские слова? Запрос мясника «Кипи, посади нам на хвост ножовки и держи рядом» показался магнитофонной записью, прокрученной четырехкратным замедлением. Но ее ребята уже взяли управление на себя. Она в микрофон прошипела, куда лететь. Коготь бросил их перпендикулярно общей волне, и на секунду на экране промелькнули следующие за ними ножовки. Резкие развороты, и они оказались позади первой линии вражеских катеров. «Поджарим задницы». Рука мясника зависла над пусковой кнопкой. «Гнать их Джебелю?» «Еще не хватало. Стреляй, дорогой». Он открыл огонь, и ножовки последовали его примеру. Через 10 секунд стало понятно, что она права. Джебель остался в стороне по направлению Р, а прямо перед ним и вырисовывались яйца в мешочек, москитная сетка, хлипкий, перевидный корабль серебийцев. Серебия входила в альянс, и по меньшей мере кто-то из захватчиков об этом знал. Из одного катера в сторону зависшей в космосе диковинной конструкции вылетел столб зеленого пламени, но до серебийцев он так и не дошел. А катер обратился в раскаленный белый дым, который п о ч е р н и л и рассеялся. Потом пропал другой катер. потом еще три и еще три. «Коготь, уходим!» Их паук взмыл и круто развернулся. «Это что?» – начал мясник. «Тепловой луч серебийцев. Они применяют его только если на них нападают. Это один из пунктов договора, подписанного в Совете в 47-м. Ну что, повторим?» «Мы готовы, капитан!» Она снова думала по-английски, в любую секунду ожидая приступа тошноты, но, видимо, адреналин все перебивал. «Мясник!» – раздался голос тарика. «Вы что делаете?» Но ведь получилось. Да, но у нас во в о р о н е теперь дыра в 10 миль. Скажи, что мы ее через минуту заделаем, только следующую партию загоним. Видимо, Тарик ее услышал. А что, любезная девушка, прикажете делать ближайшие 60 с е к у н д Биться насмерть. И серебрийский луч испепелил еще одну партию вражеских катеров. Тут из в с помогательных динамиков понеслось. Слышь, мясник, они теперь охотятся за тобой. До них дошло, что это ты все подстроил. Мясник, у тебя на хвосте шесть, уходи от них. «Я от них легко оторвусь», — подал голос Коготь. «Они все на дистанционном управлении. У нас больше свободы». И «Еще и один заход, и обеспечим Тарику перевес». «У Тарика уже больше котиров, чем у них», — сказал мясник. «Надо стряхнуть с хвоста колючки». Он наклонился к микрофону. «Ножовки. Рассредоточиться и разогнать пауков за нами». «Сделаем. Держись крепче, парни». «Слышь, мясник, один к тебе прицепился ни в какую». «Тарик. Спасибо, что вернули нам ножовки». Но один, по-моему, хочет с вами в рукопашную. Райдра взглянула вопросительно. о г е р о й мать их!» — прорычал мясник. «Хотят взять нас на абордаж». «С нашим детским садом на борту еще не хватало. Коготь, развернись и возьми их на таран. Ну или хоть напугай, пусть решат, что мы спятили». «Можем сломать пару ребер!» Катер заложил крутой вираж, их силой вдавило в ремни безопасности. В интеркоме какой-то паренек восторженно завопил. «Уи!» Вражеский катер на экране свернул в бок. «Если возьмут на абордаж, у них хорошие шансы», — сказал Мясник. «Они не знают, что у нас на борту полная команда. У них-то, наверное, всего два». «Осторожно, капитан!» Паук заполнил с о б о й весь экран. Бам! Отдалось по корпусу. Мясник сорвал с себя привязные а н ремни и ухмыльнулся. «Значит, рукопашную. А ты куда?» «С тобой. У тебя есть в и б р о л а з е р Он затянул ремень кобуры. «Саму собой», — сказала она и сдвинула клапан свободной б л у з к и а вот что еще есть». в о л а д и е в а я проволока, 6 дюймов. Страшная штука. Пошли. Он д е р н у л рычаг гравитационного поля в максимальное положение. Зачем? Они были уже в коридоре. Сражаться в скафандре идиотская затея. А так вокруг кораблей футов на 20 е щ е будет держаться атмосфера. Ну и тепло останется какое никакое. Никакое т о какое. Она зашла вслед за ним в лифт. Там снаружи примерно минус -10. С того момента, как они встретились на кладбище Джебеля Мясник распрощался даже со штанами. Теперь из одежды на нем была только кобура. «Видимо, мы туда ненадолго. Пальто не понадобится». «Поверь, кто там задержится больше, чем на минуту, погибнет, не от холода», сказал он, пролезая в люк, и уже другим серьезным тоном. «Если не уверена, держись сзади». Тут он наклонился, задев своими янтарными волосами ее щеку. «Но ты уверена, и я уверен. Нам надо все сделать как следует». Он распрямился и тем же движением отдраил люк. Дохнуло холодом. Но р а й д р а его не почувствовала. От Вавилона-17 ускорялся обмен веществ, который словно кокон оберегал ее от физических раздражителей. Над головой что-то пролетело. Хорошо отработанный рефлекс заставил обоих пригнуться. Это что-то взорвалось. Стало быть, граната, которая едва не попала в люк. Вспышка выбелила лицо мясника. Он вскочил, и гаснущий свет встек по его телу. р а д е р двинулась за ним. Под влиянием Вавилона все происходящее казалось замедленным кино, и это придавало ей спокойствие. Она прыгнула и в полете начала разворачиваться. За десятифутовым выступом стабилизатора кто-то прятался. Тщательно прицелившись, благо замедленность позволяла, она выстрелила, и, не л ю б о п ы т с т в у проверить, попало ли, продолжила в р а щ а т е л ь н о е д в и ж е н и е м е с н и к направлялся к абордажной мачте вражеского корабля, колонии с п о п е р е ч н и к о в футов десять. Корпус катера, напоминающего краба с тремя клешнями, к о с а уходил в ночь. В направлении К виднелась сплющенная спираль родной галактики. Тени на гладких корпусах казались вырезанными из копировальной бумаги. Со стороны К ее было не разглядеть, разве что она заслонит какую-нибудь шальную звезду или окажется на фоне самого пояса с печели. Она вновь прыгнула, в этот раз на корпус вражеского корабля. В какой-то момент стало гораздо холоднее. Но тут она приземлилась возле абордажной мачты и быстро сгруппировалась. Внизу, в сторону х люка, опять полетела граната. Нападавшие еще не сообразили, что они с мясником выбрались наружу. Отлично. Она выстрелила. С той стороны, где, видимо, находился мясник, тоже раздалось шипение. Смутное движение внизу в темноте. Вдруг в металл рядом с ее рукой впился луч вибролазера. Стреляли из люка их собственного корабля, И райдер потратила четверть звука на то, чтобы обдумать и отбросить предположение о том, что к захватчикам присоединился таинственный шпион из ее команды. Тут другое. Враги сперва пытались не дать им выйти из катера и забросать гранатами у люка. Разве это не вышло, они теперь сами укрылись в люке и п о л и л и оттуда. Она выстрелила еще и еще. Мясник вел огонь из-за другой мачты. От беспрестанных выстрелов кромка люка раскалилась до красна. Тут послышался знакомый голос. «Мясник!» «Хорош!» ш к а п и т а н Мы их завалили!» Коготь зажег свет в шлюзовом отсеке и с т а л во весь рост. Райдера полезла вниз по абордажной мачте. Опустив оружие, мясник выступил из своего укрытия. Освещенный снизу, Коготь выглядел еще более жутко, чем обычно. В каждой лапе у него б о л т а л а с ь по фигуре. «Этот, кстати говоря, мой!» Он потряс правую. Хотел улизнуть назад на корабль. Пришлось ступить ему на голову. Пилот отбросил два о б м я в ш и х тела на обшивку корпуса. «Не знаю, как вы, а я замерз». «Я чего сюда зашел-то?» «Дьявола просил сказать, что когда захотите прерваться на кофе, он вам сделает с ирландским виски. Или вам лучше горячего г р у г у с Ромом. Да пошли уже, оба синие». Около подъемника ее мозг переключился на английский, и ее затрясло. и н е й на волосах мясника начал таять, и над олбом у него повисли блестящие капельки. Рука заболела в том месте, рядом с которым ударил луч в и б р о л а з е р а «Слушай, Коготь!» — сказала она, когда все вышли в коридор. «Если ты здесь, кто на хозяйстве остался?» «Киби, мы опять перешли на дистанционное управление!» «Рому!» — сказал мясник. «Не горячего и безгрога. Просто Рому!» «Наш человек!» — кивнул Коготь. Одной лапой он обхватил за плечи райдру другой мясника. Дружеский жест, но она сообразила, что он еще и почти несет их обоих. Что-то громко л я з к н у л о Пилот взглянул на потолок. «Это наши!» Захваты отрезали. Он провел их в капитанскую кабину, и когда они рухнули на сиденье, включил интерком. «Дьявола! Живо сюда! На бои этих в усмерть! Понял? Заслужили!» «Коготь!» Она схватила его за руку, прежде чем он успел выйти. «Ты можешь нас отсюда провести к штаб-квартире?» Он почесал ухо. «Ну что, мы на самом конце языка. Я п о я знаю только по картам, но сенсорщики говорят, мы вроде как в начале течения генезис-бета. Оно вытекает из пояса, И на н е м можно долететь до Атока Атласа, а там до штаб-квартиры рукой подать. Часов 18:20 полетели. Радра взглянула на мясника, тот не возразил. И правильно, сказал к о г о т ь А то половина Джебеля теперь <coughs> б е с т е л е с н а я Захватчики победили? Нет. Серебицы й в конце концов сообразили, что к чему, от жаря этого хряка и о т ч а л и л и Но к тому времени в Джебеле уже была пробоина размером в три катера. Если их в длину вытянуть, к и б говорит, удалось загерметизировать четверть корабля. Живые остались только там. Но нет электричества. «Атарик?» — спросил Мясник. «Погиб». Во входном люке показалась белесая голова дьявола. «Пожалуйста». Коготь взял у него бутылку и стаканы. з а к р е п и л динамик. «Мясник, мы сейчас видели, как вы отцепили их пауков. Ты там живой?» Мясник подался вперед и схватил микрофон. «Мясник здесь, капитан». «Везет же некоторым. Капитан м о н г напишите в мою честь и легию». «Карик?» — она села рядом с мясником. «Нам срочно надо в штаб-квартиру. Вызовем к вам помощь. Если вас не затруднит капитан, у нас тут право тесновато. Мы отправляемся». Коготь уже побежал на свое место. «Капрал, как ребята?» «Все в наличии. Капитан, вы же никому не давали разрешения проносить на борт л о п у ш к и «Не припомню такого». «Ясно. А ну-ка, рад на два слова». Райдера улыбнулась. «Навигация?» «Мы готовы», — ответил Рун. На заднем плане голос м у л и «Не л и т а как у Лала, не Лала-Милеля!» Примечание. Хотела заснуть вечным сном, Суахили. «Некогда спать вечным сном», сказала Райдера. «Стартуем!» м м о л я нам читает стихи на Суахили», объяснил Рон. «Вот как!» «Сенсорщики!» и о ч к и «Я всегда говорил!» «Держи кладбище в чистоте, пригодится!» «Взять, к примеру, Джебель!» «Мы готовы, капитан!» «Скажи Капралу, пусть пришлет кого-нибудь со шваброй!» «Кого подключился «Я готов!» — завыли генератор из тазиса, и она откинулась на сиденье. «Наконец-то можно расслабиться!» Не думала, что выберемся. Она обернулась к мяснику, который сидел на краешке своего сиденья и смотрел на нее. «Знаешь, я всегда паникую, как кошка. И что-то мне нехорошо. Черт возьми, опять!» Стоило ей скинуть с е б я напряжение, как тошнота, которую до поры удавалось отгонять, начала растекаться по телу. «У меня такое чувство, будто вот-вот р а з е ч у с ь на мелкие куски!» Знаешь, когда во всем сомневаешься, не доверяешь своим ощущениям, мне кажется, я уже не я. Дыхание отдалось резью в горле. Я — это я, — сказал он мягко. А ты — это ты. Только ты мне почаще об этом напоминай, а то начинаю сомневаться. У меня в экипаже диверсант. Я ведь тебе говорила? А вдруг это коготь? Вдруг опять швырнет нас прямо в звезду? В потоке тошноты надувался пузырь истерики. Тут он лопнул, и она выбила бутылку у мясника из рук. Не пей. Может, дьявол нас отравить хочет?» Пошатываясь, она осталась с и д е н ь е Все перед глазами застилала красная пелена. «Или кто-нибудь из мертвых? Как бороться с призраком?» По животу резанула боль, и Райдера отшатнулась, как от удара. Вместе с болью пришел страх. Под поверхностью его лица шевелились эмоции, но даже их она сейчас не могла разобрать. «Убить! Убить нас!» – прошептала она. «Чем-то убить, чтобы никакого ты...» и никакого «я». Она на это решилась, чтобы убежать от боли, которая означает опасность, и от опасности, которая означает молчание. Он же сам сказал, если тебе будет угрожать опасность, заглядывай в мой мозг, смотри, что там есть, бери все, что нужно. В мозгу вспыхнула картинка без слов. Однажды они с м е л Самифоба были в баре на т а н т а р е и там началась потасовка, ей врезали в челюсть. Оглушенная она попятилась назад, и И тут кто-то сорвал со стены за барной стойкой зеркала и швырнул в нее. Она увидела, как на нее летит перекошенная от ужаса, распяленная криком ее собственное лицо, и разбивается о ее вытянутую руку. И сейчас, когда она сквозь боль и Вавилон 17 смотрела в лицо мясника, та сцена словно повторилась.